Глава четвёртая. Открыв глаза, я перепугалась до смерти. Я лежала щекой на кухонном столе рядом с буханкой хлеба. Шея болела от неудобной позы. Я покрутила головой, похрустела позвонками и вспомнила свой сон. Я и брат на лестнице. Мама готовит вместе с нами лазанью и танцует по кухне под песню Аланис Морисет. Потом другой сон. В нём плачет девушка. Пробудилась я в 4 часа и обнаружила перед носом пакет с хлебом. Закрутила проволочную завязку на пакете. Побрела в спальню. Рухнула в кровать, не снимая рабочей одежды. Наступило утро. Я наконец приняла душ и почувствовала себя человеком. Элоди куда-то собиралась. Она дважды говорила, куда именно, но я не могла вспомнить хоть убей. Мы шутили, что я заразилась от неё забывчивостью беременных. Я вставила кофейную капсулу в старенькую кофеварку и подождала, пока живительная влага наполнит чашку. Прихлёбывая кофе и глядя в окно, я ковыряла всё тот же чёрствый хлеб, а солнце по-прежнему пряталось, и небеса продолжали плакать. Скоро вернусь, куплю кое-что в магазине. Эллади приобняла меня сзади. Я ощутила запах фруктов и белья. Ты выспалась? спросила я, вглядываясь в её нежное лицо. Кожа была розовой и светилась, но глаза припухли. Элоди нужен отдых. Кари, прости. Ты, наверное, слышала ночью нашу ссору. Элоди встала передо мной, тряхнула короткими светлыми волосами. Я посмотрела в большие голубые глаза с покрасневшими белками, на искусанные губы. А Филипп просто нервничит, потому что находится далеко. И вот мы и ссоримся часто, но он в порядке. Всё в порядке, заверила она, нервно стискивая пальцы перед животом. Я никак перки не поверила. Но настаивать не стала. Пусть Алоди успокоится. Захочет сама, потом расскажет. Ничего я не слышала, я пожала плечами. Я вообще уснула на кухонном столе. Я хохотнула, стараясь заглушить женский плач. из смутного сна. Элоди улыбнулась. Милое личико расцвело от облегчения. «Ладно, я скоро. Мне тоже работать надо». Она расцеловала меня в обе щеки и убежала. «Пока!» — крикнула я в захлопнувшуюся сетчатую дверь. Сориться, значит. Хм, вот чёрт. Хоть бы у них всё наладилось. Если же нет, значит, Элоди с малышом поддержу я. Боже, страшно-то как. Тем не менее, Элди нужны спокойствие и хорошее настроение, чтобы малыш легко появился на свет. Я помогу ей, чем только смогу. Я загрузила бельё в стиральную машину и вернулась в спальню. Она выглядела непривычно большой, с голым матрасом и без подушек в изголовье, переложенных пока на комод. Я провела пальцем по поверхности комода, нарисовала на серой пыли букву К и сердечко. Я делала так всегда, если под рукой оказывалась бумага. Ещё со времён школьного ежедневника. В моём маленьком домике пыль скапливалась очень быстро. Я за ней не поспевала. И со стоящим на комоде кактусом он засох. Господи, я не способна поддерживать жизнь даже в кактусе. Я села на кровать, достала телефон, упрямо его проверила. Хотя мне никогда не звонили. Вытерев экран и пижаму, отложила телефон на комод и взялась за одежду. Пока оделась, Взмокло. Сквозь трещины в оконных рамах просачивался влажный дождевой воздух. Комната напоминала сауну и выглядела ужасно. Я включила кондиционер в углу. Сразу же выключила, потому что счёт за электричество и так неподъёмный. Пора убираться из комнаты, иначе я сейчас затею косметический ремонт. Посуда. Можно вымыть посуду. До работы ещё полчаса, а я уже готова к выходу. Нужно убить время. Конечно, если оставить посуду грязной, Элоди потом вымоет, но зачем ей отскабливать от сковороды неудавшуюся лазанью? Я поставила воду, и тут на экране телефона высветилось имя Элоди. Захватить кофе? Я почти у дома. Я посмотрела в пустую чашку и ответила: Чем больше кофеина я получу, тем лучше сложится день. К обеду стану нервный, но это для меня уже норма жизни. Может, позвать Элоди потусить сегодня вечером по-настоящему? Я бы заказала столик в единственном городском ресторане, где бронируют места. Эллади любит тамошние стейки. Нам не помешало бы в какой-то веки выбраться из дома. Заодно покажу Эллади, что хочу проводить с ней время, а не быть просто соседкой и торчать рядом на диване, пока мы обе глазеем в телефоны и стараемся не уснуть. Эллади теперь часто пропадает у друзей. Неужели Ани нравится ей больше, чем я? Видимо, да. Раз она почти всегда с ними. Впрочем, Разве это плохо? Что я переживаю? С этими дамочками у Эллади куда больше общего. Я с ними не встречалась, но знала, какими бывают компании молодых армейских жён. Одним душечки, другим язвы. Помню, как отвергали маму и как она бунтовала против навязываемого ей образа типичной офицерской жены. Папа ожидал от мамы правильного поведения, соответствующего гордому званию носительницы фамилии и хозяйки дома. Элладис совсем не похожа на маму. Да и времена, возможно, теперь другие. Однако я-то росла под мамины возмущённые выступления и верила им безоговорочно. Добрую Элладис было легко обидеть. Она лучилась светом, а милый акцент смягчал все её слова и поступки, делая в какой-то степени белой вороной. Печально, но факт. Люди бывают чертовски грубыми. Прежние подруги Элладис пародировали её акцент якобы шутя. Одна вообще обвинила Элоди в приставаниях к своему мужу. Та по невинной привычке расцеловала парня в обе щеки. Мегеры накинулись на бедняжку, даже опубликовали пост на Фейсбуке. Перемыли ей косточки. Хотя и не раскрыли имени. Нынешняя компания Элоди ничем не лучше. Рано или поздно эти армейские жёнушки тоже себя проявят. Я давно усвоила. Считать людей непредсказуемыми, глупо. Они сами о себе рассказывают, надо только слушать. Эта мы писательница и активистка Майя Анжело учила Опру, которая учила меня. Даже Эстелла, папина степфордская жена, страдала от дурацких слухов. А ведь отец был в Форт-Беннинге, важной шишкой. Занимал один из самых больших особняков в гарнизоне, и покупала Эстелли в Энторге очень красивые сумочки. Безналоговые. Она из кожи вон лезла, участвовала во всех распродажах домашней выпечки и групповых поездках в саванну. Как бы Эстелла ни старалась, о ней и папе продолжали сплетничать. Гарнизонные дамочки рассказывали, как чокнутая, вульгарная папина бывшая сбежала от него без оглядки. Некоторым моя мама нравилась, и они шептали о том, что Эстелла путалась с отцом ещё до ухода мамы. Одноклассники повторяли эти разговоры нам с братом. Остин иногда даже дрался с мальчишками из-за мамы, и её загадочного исчезновения. Ладно, хватит думать о собственных ранах. Сейчас речь об Элоди. Нужно защитить её от обидчиц. Элоди получала удары с двух сторон. Её муж Филипп звонил из Афганистана всё чаще, и они ссорились всё сильнее. Она теперь почти не спала. А ведь ещё недавно только это и делала. В последнее время Элоди ужасно уставала. Ходила к подругам и на собрания группы поддержки для семей военнослужащих. По возвращении включала Netflix и засыпала посреди серии, однако в три часа ночи уже говорила по телефону. Продолжала спать на диване, мол, на нём не так одиноко, как в кровати. Но крепко обнимала подушку валик для беременных. Я тоже начала подумывать о покупке подушки-обнимашки. Может, и мне будет не так одиноко. Я выработала новую философию — Каждый час на уменьшает время пребывания в дурдоме под названием Моя жизнь. Меньше шансов рассориться с братом, встретить Кайла, угодить в очередную неприятность. Когда я заканчивала работать, или выдёргивать заполнившие двор сорняки, или убирать в доме, или даже глазеть на трещину в кухонном потолке, наступала пора просыпаться и повторять всё вновь. Только эти отупляющие занятия имели на меня противоположный эффект. Разум совершенно не отуплялся. Мысли постоянно бурлили. Я искала объяснения своим бедам. Неужели прошло лишь 2 недели? Ссоры с Брайном, предыдущим парнем, никогда меня особенно не волновали. Из нас двоих именно я меньше переживала, совсем не плакала и мне шли на уступки в случае своей правоты. Он же извинялся, по крайней мере, в начале. Роман с ним меня измотал. И когда Брайан окончательно исчез из моей жизни, Я поняла, что дорожила им по одной единственной причине. Это были самые близкие мои отношения с мужчиной. Точнее, с мальчиком, который притворялся мужчиной. Вообще так данному типу принадлежали почти все мои кавалеры. Классика. Трудные отношения до через отца и прочее. Кайл же. Он был исключением из любых правил, опровергал каждый мой стереотип про мужчин и отношения. А потом и опровержением пришёл конец. Но зато я укрепилась в мысли, что доверие к малознакомым людям не доведёт до добра. Собственно, доверие ко всем людям, поскольку я не могла доверять ни брату, ни папе, ни даже себе. Остин разрушил свою жизнь. Кайл ему в этом помог. Даже думать о них не хочу. Мысли беспорядочно скакали, сердце бешено стучало в попытке за ними угнаться. На ноги плеснула. Я посмотрела вниз. Через край кухонной раковины текла вода. Единственные рабочие туфли промокли. Когда я включила воду. Да что со мной происходит, чёрт возьми? Я поспешно дёрнула кран, бросила на пол полотенце, втаптывая его в лужу. Вылила на оставшуюся посуду море лавандового средства для мытья, чтобы отбить запах. Почерневшая сковорода до сих пор воняла горелым сыром. Этот аромат вкупе с дождевой уличной влагой Не лучший букет для старого дома. Я пробежала пальцами по гладкой керамической тарелке, нащупала в мыльной пене выгравированную дату. В тот день и с талой с папой поклялись любить друг друга пока смерть их не разлучит. Удивительно, как этот хрупкий свадебный подарок уцелел в моём бардаке.